Глава 17. Внезапность и натиск. Топливо только на 4 часа крейсерской скорости. Разгон или форсаж выжгут его в считанные минуты. Впрочем, это досужие рассуждения. Леднёв в своё время не остался в стороне от отакованной базы, имея в своём распоряжении лишь обычный грузовик, усиест нестандартным вооружением. Сейчас же не уйдёт и подавно, проснувшееся самолюбие не позволит. Остаётся только уложиться в имеющийся лимит по времени. Если они не успеют отправить призрак в Осаяси, будет кисло. Рудакопы и не думали бросаться в бегство, но признаться, их возможности были ограничены. Им вполне по силам отбиться от каких-нибудь пиратов, но реальный боевой комплекс даже второго поколения это уже серьёзное испытание. Тем более, что призрак не стоял на месте и всё время развевался. Если судить по роботам, доставшимся Леднёву, он уже достиг потолка в своём развитии и вплотную приблизился к третьему поколению. Дальше ему, конечно, не шагнуть, но и это уже ой как немало. Ну что же, работаем, беря курс на сближение с клубком сражающихся рышительно произнёс Андрей. Более двух сотен тяжёлых и средних дронов, истребителей и буровых фрегатов различной модификации сошлись в сорока тысячах единиц от них. Минимум полчаса до контакта, так что команда Леднёва по большому счёту была излишней. Призрак выпустил волну десантных ботов, доложил Атиона. Вижу, внося незначительные изменения в курс, произнёс Андрей. Ты уверен, командир? поинтересовался Дмитрий. Более чем. К тому моменту, когда мы приблизимся к сражающимся, там так или иначе всё уже будет кончено. Я склоняюсь к тому, что люди проиграют. После чего дроны наводятся на силовой щит и оборонительные системы станции. Или этим займётся сам Призрак, запустив торпеды с термоядерными боеголовками, как это бывало уже не раз. Если нам удастся серьёзно проредить боты, то взбрендевший Искин может принять решение об отступлении. Без десанта это нападение лишено всяческого смысла. Даже без силового щита станцию ему полностью не разрушить. Не хватит огневой мощи Мы можем уничтожить весь десант, возразил Юрий. Сомнительно, что нам это позволят. Мы атакуем их с дистанции в 5000 единиц. Они движутся под прикрытием пары лёгких фрегатов, которые тут же нападут на нас. Восемь из 15 ботов. Ну ещё, может быть, парочку достанем из пушек. Это всё, что мы успеем, пока не расправимся с фрегатами. Ну откуда он их взял? Даже не пытаясь сдерживаться, возмутился Скейла. Если мнение не изменяет память, ты уничтожил их у станции Ицитан. Как минимум одного из них разорвало надвое, согласился Андрей и продолжил. Тион, Аюра, сразу после залпа перезаряжайте установки фугасами в режиме противоракет. Если что, переключиться на обычный фугас займёт в разы меньше времени. Вообще-то расточительство. Ракеты с фугасными боеголовками значительно дороже картечных. Нольдневв предпочёл иметь под рукой максимально универсальное вооружение. И вообще, сейчас не дожиру. Кей, Вадима, как только отстрелялись по второму разу, оставляете в покое пушки. Попали хорошо, нет, не беда. Переходите на игламёты и включаетесь в непосредственную оборону. Вопросы? Командир, может я? Подол было голос американниц. Бранд, сидишь в катере и не отсвечиваешь, оборвал его Лендёв. Не переживай, отсидеться в стороне у тебя не получится. Как только мы приговорим фрегат «Призрак», напустят на нас тяжёлые и средние дроны. Командир, а зачем нам это нужно? Мы ведь можем отойти в сторону и переждать под прикрытием невидимости. «Призрак» не будет здесь вечно, и станцию он не уничтожит полностью. Топливо мы найдём в любом случае, произнёс Желтов. В его словах был ризон. Тем более, что всё их предприятие направлено на заработок и обеспечение безопасности собственного Андрея. Однако предстоящие непредвиденные расходы им восполнят в полной мере. Если их роль окажется решающей, а иначе быть не может, то им ещё и неслабая премия обломится. Разумеется, присутствует риск, но разве это не часть их работы, которую они сами же и выбрали? Ты готов отойти в сторону?" спросил Ильднёв, переводя жёлтого требовательный взгляд. "Я? Нет. Но это я. Остальные, по-моему, тоже имеют право на своё мнение. Мы для призрака пусть и крутая, но всё же оса, как ни в чём не бывало, заговорил Дмитрий. Можем, конечно, сильно ужалить, но только до той поры, пока он не возьмётся за нас всерьёз. А там и порвёт как тузик грелку." "Брант?" запросил Андрей. "Я в деле." Мгновенно ответил американец. Кейла, не говори глупостей. Юра, чтобы потом по едам себя грызть. Вот уж спасибо. Юра бледный, но вид у него решительный. Тиона, жду приказов, лаконично ответила девушка. Конкретное предложение есть? Вновь взгляд на Дмитрия. Для Бранта никаких танцев в роли истребителя, заговорил тот. Пока есть время перенести в бункер катера ранцевые двигатели и личное вооружение. Конечно, выжиментов там только два, и остальным придётся потерпеть, но лучше уж такой шанс, чем вообще никакого. Подстраховаться на случай эвакуации, задумчиво произнёс Леднёв. Ну, мы не камикадзе, сделаем всё, что возможно, если не выгорит отрыв от Калуги на катере, а там разлетаемся как мухи. Глядишь и повезёт, пожал плечами Желтов. Юра Помнишь, ты говорил о кодах призрака свой чужой? Поинтересовался Андрей. Конечно. Ты и собирался ещё разработать алгоритм. Я и разработал, куда-то в архив загнал. Извлекай и постарайся его установить. Для катера, а для Калуги и не получится. Конечно, головной эскин всего охватить не может, но и диспетчер не совсем тупой. Уж с двумя-то фрегатами как-нибудь разберётся. А вот с дронами уже есть варианты. Ладно, много текста. Двигаем в арсенал и делаем, как предложил Дима. Отстёгивая ремни безопасности, распорядился Андрей. Они успели совсем управиться или даже малость заскучать. Тем временем бой в космосе уже практически сошёл на нет. Дроны сломили такие сопротивления защитников станции. Часть их погибла, меньшая отправилась под защиту силового щита для дозаправки и пополнения боекомплекта. Дроны атаковали энергетическую защиту. Как впрочем и сам Призрак, выпустивший волну из дюжины торпед и четырёх ракет большого радиуса действия. РБД обладали куда более весомыми боеголовками. Их стихия как раз противостояние линейных кораблей. Но Ханаида обладала куда более весомой защитой, а потому, несмотря на то, что к ней прорвалась половина торпед и две РБД, щит просел едва ли на четверть. А затем начал восстанавливаться. Не мгновенно, но весьма шустро. В этой связи десантные боты всё ещё оставались на месте, готовые ринуться в атаку. Вообще-то Андрей предпочёл бы их и вовсе пока не выводить со шлюпочной палубы. Или держал бы под защитой энергетического щита. Но действия призрака не являлись нарушением или ошибкой. Этот тактический приём при десантных операциях считавшийся при условии обеспечения должной безопасности одним из предпочтительных ввиду экономии времени. Как говорится, стремительность и натиск. Ну что же, похоже, на этот раз призрак просчитался. Один удар и возможность десанта окажется под серьёзным вопросом. Конечно, это вовсе не означает, что андроиды и дроиды погибнут в результате попадания одной единственной РМД. Большинство из них сохранят полную боеспособность. Вот только при этом они, как минимум, лишатся средств доставки. Дистанция 4000 единиц. Момент принятия решения, как говорится, или пан, или пропал. Мы всё ещё можем отработать назад, решил напомнить Андрей. Молчание. Собственно, всё уже сказано, а его слова, наверное, это больше для собственного успокоения. Тогда слушай мою команду. Тиона, Юрий, старт ракет, и только после этого захват и распределение целей. Есть, есть. Кейла, Дмитрий, огонь из пушек. Отстрелялись по одной цели, берите следующую. Попали или не попали, разбираться будем потом. Есть, есть. Я атакую один из фрегатов. Начали. Ракеты с тихим шелестом сошлись направляющих. Пушки выдали отсечку по 10 снарядов. С лёгким толчком стартовала торпеда, отправленная в полёт Андреем. Полог невидимости тут же пропал, а на смену ему начал накачиваться силовой щит. Пляска со смертью началась. Искины десантных ботов не успели среагировать. Два из них буквально разлетелись на части, когда в них влетели стальные болванки. Находившиеся внутри роботов разметало в разные стороны. Ракеты также нашли свои цели. Не сказать, что Юрию Итиони не пришлось поправлять их траекторию, но в результате всё сложилось удачно. Оба фрегата, словно гончие, сорвались в направлении Калуги, открывая по нему огонь из всего своего ракетного вооружения: 16 РМД и две торпеды. Первая волна оказалась более чем серьёзной. Не успеваем Коротко доложила Тиона, имея в виду перезарядку ракетных установок. "Тиона, фугасный режим". Мгновенно отреагировал и скомандовал Леднёв. "Приняла. Юра, оставляешь противоракеты". "Принял". "Кейла, Дима, игламёты. Торпеды не трогать". Продолжил он отдавать распоряжения. "Делаю". Тут же отозвалась девушка. "Принял", подтвердил Дмитрий. Следом послышался звуковой имитатор работы игламётов. Поток Иглу устремился навстречу целям. Второй артиллерийский залп по бортам оказался неудачным. С ракетами пока также похвастать нечем, хотя нет, Кейла достал одну из ракет. Следом отличился Дмитрий. Андрей отстрелил шесть ловушек, развернул корабль к атакующим бортам и под углом. Перерасход столь драгоценного для них топлива не избежен, но Леднёв без сомнений врубил полную тягу. Экипаж вдавила в лежементы. Это пока ещё не форсаж, но уже ощутимо. Торпеда "Калугия" снесла энергетический щит одного из фрегатов. Досталось и самому кораблю, который, похоже, потерял управление. Его развернуло и несёт вперёд боком и под углом. Тяга на двигателях пропала. Но это ещё ничего не значит. Обычного фугаса недостаточно, чтобы при полном щите нанести серьёзные повреждения. Скоро он придёт в себя. Шесть РМД противника среагировали на ловушке. Закрутив по логаю спираль, Калуга получила несколько попаданий напрочь снёсших ей щит. Одна из ракет детонировала на корпусе, заставив корабль вздрогнуть, и тут же прошло оповещение о пробое в отсеке мастерской. Если бы не откачали воздух, было бы весело. А так, можно сказать, лёгкие повреждения. Обе торпеды прошли мимо, и для разворота топлива в них уже не хватит. Как только оно будет выработано, произойдёт самоподрыв. Пушки, огонь по подбитому фрегату. Калуга, накачка щита. Отмечая словно со стороны своё полное спокойствие, распорядился Леднёв. Кейло и Дмитрий, не сговариваясь, ударили в район реакторного отсека. Не сказать, что 2.500 единиц это камнем добросить, но для ведения точной артиллерийской стрельбы вполне приемлемо. Шид 100%. Второй фрегат всё ближе. Торпедная установка и РМД уже готовы к бою. Тиона, огонь по десанту. Запускаю в полёт торпеду, распорядился Андрей. В этот момент фрегат в нос их атаковал, как говорится, из всех стволов. И гломята, торпеда. Есть. Выполняю. Чуть не в один голос отозвались Дмитрий и Кейла. Юрий, не дожидаясь приказа, запустил РМД в режиме противоракет. Потребовалось лишь незначительное его вмешательство. Как результат, 4 РМД противника приказали долго жить. И гламёты в 4 ствола управились с торпедой. Остальные ракеты детонировали на щите, снеся его на 2/3. Практически одновременно с этим торпеда Андрея накрыла фрегат противника. У того попросту не было шансов против четвёртого поколения, а там за добивание принялись пушки. Пара залпов И сканирование показало уничтожение цели. Вот и ладушки. Множественные цели на атакующей глиссаде. Лаконично доложил Искин. Андрей бросил взгляд на монитор. Пять тяжёлых и шесть средних дронов. Эти однозначно вышли из боя, а значит угроза от них условно. Суммарно они, конечно, представляют опасность для Галуги, иначе призрак не бросил бы их в атаку. Он ведь базируется только на математическом расчёте, и никак иначе. Юра Тиона, разбирайте цели. Приоритет тяжёлые дроны. Командир, мы их сделали, не без удовольствия произнёс Желтов. Взгляд на данные в углу монитора. Понятно. Кейла и Дмитрий разобрались с последним десантным ботом. В принципе, это вовсе не означает, что Призрак откажется от нападения. Избавиться от надоедливой осы Лишить базу средств обороны, собрать разлетевшихся, но не погибших десантников и продолжить сражение. Да, это займёт какое-то время, но ситуация для Призрака не безнадёжна. Правда, Андрей предпочёл бы, чтобы спятивший Искин решил иначе. Превосходство Калуги в вооружении вновь сказала своё веское слово. 8 ракет, 8 целей. Правда, противник всё же успел атаковать. Из 14 выпущенных им ракет две прибрали игламёты, шесть перехватили ловушки, а от трёх удалось увернуться, вновь впадав на двигателе полную тягу. Оставшиеся три детонировали на щите. Запасы энергии таяли с каждым разом. Если так продолжится и дальше, вот интересно, что случится раньше: окончательно разрядятся резервные конденсаторы или закончится топливо? И уж тем более в свете того, что от призрака появилась новая волна дронов. Похоже, его искин всё же решил не отказываться от завершения атаки станции. Плохо. Это очень плохо. По 10 тяжёлых и средних дронов. Сканирование показало наличие торпед. Похоже, на этот раз за них взялись по-настоящему. Для РМД пока ещё далеко, чего не сказать о торпеде. Конечно, испушки по воробьям, и уж тем более с термоядерной боеголовкой. Но помнится, в бою за Уллис это сработало. Так отчего бы и не использовать плотное построение противника. Тем более флот покроет все расходы. Да и глупо сейчас думать об этом. В качестве цели Андрей выбрал один из тяжёлых дронов. Даже если не выгорит с атакой по площадям, в любом случае минус одна машина, уже хоть что-то. А в перспективе, так ещё и вторая, потому что установка успеет перезарядиться. Правда, это будет последняя торпеда, и опять с термоядерной боеголовкой. Вообще-то попасть торпедой в тяжёлый дрон не так, чтобы и просто. Незначительная сигнатура, высокие скорости, манёвренность не лучшие составляющие для достижения успеха. Но четвёртое поколение сказало своё веское слово и здесь. Одна из машин исчезла в термоядерной вспышке. Ещё две вывалились из построения, явно не успев среагировать и попав под действие электромагнитного импульса. Признаться, Андрей рассчитывал на большее, но, похоже, призрак сделал кое-какие выводы на основе прошлого опыта. Использовать против дронов термоядерное оружие нелогично, но люди подобные уже проворачивали. Искусственный же разум непрерывно учится. Леднёв успел запустить в полёт последнюю торпеду, когда наконец ответили дроны. Похоже, призрак нахватался от людей плохого. Атака вышла по-настоящему массированной. 7 торпед и 48 РМД это всё равно что пудовый кувалдой по муравью. Торпеды не трогать. Тиона, Юра, противоракеты запускать только по команде. Цели только РМД. Кейла, Дима, огонь по готовности. Тут же распорядился Андрей Командир, разреши старт, затребовал Бранд. Калуга, блокировка расстыковки катера. Вместо ответа американцу приказал Леднёв. Мало ли какая шляпа попадёт американцу под хвост. Он, конечно, уже не тот, что при их первой встрече, но больно ещё не выздоровел, а лишь на пути к этому. Выполняю, лаконично отозвался Искин. Чем может помочь Бранд? Выпустить по четыре противоракеты и ловушки. Минус -8 РМД, ну в лучшем случае дюжина, если новобушка поведётся не по одной ракете. Вот и всё. Оставшегося более чем достаточно, чтобы растерзать Калугу. Сам же сержант окажется совершенно безвооружённым против превосходящего противника. Нет, это не выход.